Интерлюдия первая. Клара Хюмель была вне себя. Ей отряд, судя по всему, наглухо застрял в эгесте. Расследование, которое она опрометчиво пообещала Мегане, давало такие результаты, что хоть караул кричи. До последнего момента Клара не верила, что все случившееся — результат осознанного действия, значительного напряжения этой воли, как выразился дипломатичный ректор аннета Анетта. Одна, однако деваться ей было некуда. Перед ней прошли десятки свидетелей, она сама выбирала с кем говорить, опасаясь подтасовок, она сама долгие часы возилась, шипя и морщась от боли отката стараясь выяснить с точностью, с точностью до секунды, что же произошло на главной площади Эгеста, почему кафедральный собор лежит в руинах, а жители центральных кварталов с воплями и причитаниями все еще хоронят погибших. Она не верила. Штукер мог устроить все это специально. Она была боевым магом, прекрасно знавшим, что такое уличный бой в городе с массированным применением самых разрушительных заклятий. Кодекс боевого мага требовал, помимо всего прочего, достижения победы не ценой выжженной земли и гор трупов. А уж если ты штурмуешь большой город, то лишь случай крайней необходимости. Какова была необходимость у Кэра врываться в Эгест и устраивать эту кровавую бойню, Клара понять так и не смогла. Выглядело все это довольно паршиво, если не сказать больше. Судя по всему, примерно так. Некромант, она не могла заставить себя называть злого волшебника именем Кэрли, мальчишки, конечно, порой несносного, но не до такой же степени. С боем вошел в город, сломил сопротивление стрелков городской стражи, проник в здание инквизиции, где вступил в схватку уже с их волшебниками. Пущенные уход силы вырубались из-под контроля, начав разрушать все вокруг. Некроманта выбили на площадь, где он с кучкой сторонников продолжил сопротивление, призвал себе на помощь мёртвых рыцарей, давным-давно погребенных в подвалах кафедрального собора. У некроманта была возможность уйти, он мог бы прорваться сквозь ряды противника, но вместо этого предпочел кровавую бойню, истребляя уже не только и не столько инквизиторов, которым у него, похоже, были какие-то счеты, но простых горожан. Число убитых измерялось сотнями, десятки домов разрушены до основания, куда больше сильно повреждены, да так, что проще построить новое, чем восстанавливать старое. И все этого имя чего? Зачем? Если нужно уничтожить враждыского полководца или, скажем, чародея, препятствующего успешному наступлению армии нанимателя, боевой мах мог воспользоваться десятками изящных, остроумных способов, наподобие стремительного и точного укола рапирой, а не устраивания грандиозной горной лавины, что завалит врага, но вместе с ним и полдюжины деревень в долине, куда докатится и где потеряет силу каменная волна. То, что сделал Керр, было просто необъяснимо. «Ну, конечно же, проявлением натуры разрушителя», убежденно сказала Мегана, который после долгих настояний Клара все же приоткрыла чуть-чуть завесу тайны. «Я не сомневаюсь, что изначально Неясыть был просто человеком – сильным, решительным, храбрым. Таких-то тьма и ловит в первую очередь тех, кто готов идти за горизонт, чтобы только изловить неводом опускающиеся в океан солнце. И теперь нам предстоит сражаться уже не только с врагом, но и со всей своей памятью. Я была на выпускном испытании неясыти. Впечатляющее, более чем впечатляющее, не люблю громких слов, но почти грандиозно. Громадные способности, твердость духа, целеустремленность, беспощадность к врагам и к себе. Идеальный материал для тьмы, начавший, наверное, еще тогда лепить из него своего мессии. И вот теперь эгест. Вы правы, почтенная Клара. С военной точки зрения нападение на эгест – безумие. Акция, не достигшая своей, своей цели. Если уж надо убить кого-то из высокопоставленных святых братьев, гораздо разумнее подкараулить их где-нибудь на дороге. Они часто путешествуют. Охрана, как правило, невелика. Успех почти наверняка будет обеспечен, опасностей куда меньше. Нет, почтенная госпожа Клара, то, что вы рассказали, подтверждает мою печальную догадку. Разрушителю только кажется, что он действует логично и разумно. На самом деле он одержим, одержим тьмой, которая тоже не способна действовать последовательно и логично. Хаос, смятение и смерть – ее стихия. Ей не нужны продуманные планы, потому что, как правило, таким планам легче помешать. Разрушитель начал путь к воплощению, путь крови и смерти. Да простят мне эти высокие слова. Не люблю их. Но на сей раз это и прям так. «Я пока что в этом не уверена», – проворчала Клара. «Все говорят, мать мать что это такое? Каковы пределы ее силы? Природа, цели? Неужели никто из светлых магов не позаботился понять это до конца?» «Как, почтенная Клара, мигана резким движением, в котором чувствовалась обида, смахнула волосы со лба?» «Мы не можем приблизиться. Вы думаете, Белый Совет и Волшебный Двор не посылали экспедиции на запад? Вернулась только одна, лишившаяся половины кораблей. Это только цифры, перебила велеречивую волшебницу Клара. Как они погибли? Описание очевидцев, рапорты магов, наблюдавших магическую составляющую и происходящую». Рапорты, Мегана нехорошо усмехнулась, являются сплошными каракулями. Свидетели магии поголовно сошли с ума. Корабли довели обратно в Ордос капитаны, не имевшие представления о волшебстве. У нас нет ни одного достоверного свидетельства. Кто видел гигантских спрутов и кальмаров, поднявшихся к поверхности и топивших щупальцами корабли? пересекшие некоторую запретную черту кто обрушившиеся с небес смерчи кто толкует о небывалом шторме ни один рассказ не повторяется почтенная Клара ни один мы ничего не можем верить и не можем больше слать магов на смерть они слишком нужны здесь Клара помолчала. Разговор происходил в отведенном высокородным госпожам-чародейкам покое на верхнем этаже городской ратуши, прямо ввиду разрушенного собора. Богатая обстановка, роскошные ковры, тяжелые, шитые золотом занавеси, мрамор и золото, золото и мрамор. Давящее мертвое богатство. Клара предпочла бы простой шалаш в заснеженном лесу. Само это место источало какие-то флюиды смерти. Боевому магу не раз и не два приходилось раскидывать свой шатер на полях сражений, где только что легли в землю тысячи и тысячи, иногда десятки тысяч и сотни. Но никогда ничего подобного она не ощущала. Гест разил смерти. Черные ворота распахнулись. И теперь... Скулы Клары затяжелели Взор остекленел. Она уже не слышала слов Меганы. Эгест получил в этой схватке смертельную рану. Взор боевого мага проникал все глубже, чем у любого чародея, рожденного на Эвиале. Клара видела, чувствовала гибельную опасность, нависшую над городом. Но не могла сказать, откуда будет нанесен удар. И что это будет за удар? Чума, нашествие неведомого врага, развершаяся земная твердь. Все, все что угодно. Мегана замерла, почувствовала неладное. Нарушить транс Клары она, конечно же, не решалась. Терпеливо ждала, пока гостья не вынурнет из неедуемых глубин астрала. «Почтенная Мегана, надо уходить». Эбинский давался Кларе все лучше и лучше. «Город может погибнуть». «Что ты говоришь?» – подскочила Мегана. «Как так? Почему? от чего «Погоди», – резко бросила Клара. «Мне надо понять это». И хорошо бы мне ошибиться. Я позову Анетта. Мегана решительно двинулась к двери. Клара зажмурилась, прижала пальцы к вискам. Прадедовские приемчики, но иногда помогает Глубже к сердцу угрозы она не смогла пробиться при всем желании. Закрытый мир отвечал на каждую ее попытку уколами ледяных игл. Правая рука онемела, мысли путались. Она чувствовала себя словно ныряльщик, пытающийся достичь, в принципе, недостижимой глубины. Не хватало воздуха, и в конце концов Кларе пришлось отступить. Когда Мегана вернулась, приведя ректора Академии, Клара уже пришла в себя. Откаты напомнили о себе лишь сильнейшей головной боли, что по здешним меркам следовало считать, как дешево отделалась. Клара попытала сколько-нибудь связно изложить свои ощущения. Ей не хватало слов. «Надо ли выводить народ из города?» Таща же делавито поинтересовалась Мегана. Стоило Кларе виновато развести руками в знак того, что она закончила. «Не знаю», — покачала головой Клара. «Не мешало бы, чтобы потом себя не проклинать». «Это сделать нетрудно», — кинул Анетта. «Мы поможем, но...» «Госпожа Клара, при всей важности сих обстоятельств, не могу не напомнить, что главнейшей нашей обязанностью представляется...» а хватит!» – поморщилась Мегана. «Мы не на состязаниях по красноречию. Ты хотел сказать, надо сделать, что можем для Эгеста и как можно скорее двигаться, двигаться дальше, откис, отыскивая разрушителя». «Совершенно верно!» – изящно поклонился ректор. Судьбу Геста мы должны оставить в руках здешних магов и святых братьев. Надо принять все мыслимые меры предосторожности, но самим немедленно спешить дальше. Ведь подобное может страстись где угодно, в любом другом месте Виала. С этим трудно было не согласиться, и Клара кивнула. Вот только как его обнаружить, этого разрушителя, выразительно вздохнула Мегана. Наши заклятия здесь бессильны.